Глава двадцать восьмая. Решение принято. Приступать. Примененные командиром навыки прямо перед столкновением с монстрами оказались своевременными. Они не только отвлекли внимание врагов, но и ощутимо проредили их ряды. Конечно, с мощностью дальнобойных стационарных орудий не сравниться, Но Хиро и не преследовал такой цели. Передовой отряд, в котором находились сильнейшие воины, а также старшие офицеры и боевые андроиды, несся прямиком к своей цели – именным монстрам, находящимся в глубине армии, по пути нещадно истребляя всех попадающихся под руку врагов, делая прореху в их строя. Они отдалились на несколько сотен метров вглубь И командир выпустил вверх сигнальную ракету, давая знак всем остальным приступать. Нельзя дать монстрам взять их в кольцо и окружить, завладев всех их вниманием разом. Их главная задача – сильнейшие монстры, а остальными должны заняться выступившие во второй линии бойцы. Гитарист вместе со своими подопечными продолжали давать концерт на большую толпу зрителей, которой можно было приписать и многотысячную армию врагов. Его музыка накладывала дополнительные усиления для союзников, делая тело легче, удары мощнее, а движения более плавными. Хиро сделал себе заметку в памяти, что позже нужно будет обязательно расспросить Игоря, Когда он научился таким умениям? Монстры перли на атаковавших их людей, быстро погибая от их рук, и при этом не собирались прекращать эту затею, где-то там в глубине выжидают именные и пока еще не вступили в сражение. Боевые андроиды оправдывают все вложенные в них средства. Они с легкостью уничтожают твари одну за другой, действуя максимально эффективно и прикрывая друг друга. Все дело в том, что Хиро отдал приказ всем андроидам ранга предел взять командование над всеми остальными дронами на себя. И стоит отметить, что они с этой задачей справлялись идеально. Старшие офицеры, а также секретный отряд, не нуждались в дополнительных командах после начала сражения. Всё было обсуждено заранее, и они чётко продолжали движение к намеченной цели. Стоит отметить и Аду. Су рассказала командиру, что она некоторое время чувствовала себя зажатой после того, как стала фамильяром. Тем более, пусть раньше она и была преемником, но по силе уступает всем остальным членам секретного отряда. Это сильно уязвляло ее гордость, но сделать она ничего не могла. Так было до сегодняшнего дня. Погрузившись в сражение, Ада отбросила в сторону все эти мысли и полностью погрузилась в уничтожение монстров. Стоит заметить, что справляется с этой задачей девушка на ура. За спиной начали раздаваться звуки боя, а значит, основные силы вступили в бой с тварями, перенаправляя их внимание на себя. Но это никак не повлияло на движение передового отряда. Чтобы сделать несколько шагов, необходимо было вычищать целый пятачок монстров, только и желающих уничтожить вторженцев. Первые именные монстры начали попадаться спустя примерно полчаса от начала сражения. Стоит отметить, что и остальные твари начали постепенно прибавлять в силе. Видимо, впереди отправили самых слабых, как пушечное мясо. Но даже так это не мешало двигаться вперед, пусть и немного медленнее. Устранение именных монстров взял на себя секретный отряд. Стоило им появиться, как кто-то из фамильяров сразу же бросался в ту сторону и брал монстра на себя. Остальные продолжали двигаться вперёд, немного замедляясь, чтобы сражающийся смог присоединиться к авангарду, не отбиваясь при этом от постоянно наступающих тварей. Над полем боя гремели взрывы, различные молнии били прямо с неба, лился кислотный дождь или же мощные потоки огня сжигали все вокруг. Все это действие различных навыков, которые применяли бойцы во время сражения. Хиро видел, как из убитых монстров выпадали сундуки, кристаллы эволюции и другие предметы, и это его еще больше вдохновляло. Станции сейчас нужны ресурсы, очень много ресурсов, и они прямо сейчас сами идут к ним навстречу, Пусть для того, чтобы их получить, нужно уничтожить целую армию. Тем более, если эта армия сама на тебя напала и неистово желает твоей смерти. Командир не использовал навыки во время сражения. Любому встречному по пути монстру хватало одного удара клинком, а хиро работал им без остановки уже на протяжении целого часа. Битва сильно затянулась и еще была далека от завершения. Стоит отметить, что бойцы справлялись со своей задачей очень хорошо. Среди всех отправленных в бой нашлось всего несколько дезертиров, попытавшихся сбежать. Но это было слишком наивно и глупо с их стороны. Артур отправил несколько отрядов своих разведчиков специально для того, чтобы ловить таких трусов. Их не убивали, но брали в плен и быстро уводили на базу. Позже будет решена судьба предателей. Клеопатра, как самое заинтересованное лицо, вырвался немного вперёд, прикрываемый несколькими офицерами, и действовал в роли тарана, первым принимая на себя весь удар монстров. За час сражения количество монстров уменьшилось наполовину, а основные и самые сильные противники – пока до сих пор не показались. Те несколько именных попавшихся при движении оказались довольно слабы. Основной костяк врага застыл на одном месте, будто выжидая, не делая никаких попыток помочь своим союзникам. Хиро иногда поглядывал на голограф, чтобы в этом убедиться, но всегда картинка оставалась неизменной, будто истуканы стоят на одном месте и в уст не дуют. Но все изменилось, когда до них осталось несколько сотен метров. Примерно половина, а это около двухсот именных, резко сорвались и бросились в сторону авангарда, нещадно уничтожая всех монстров, что встали у них на пути. Им было совершенно плевать на жизни своих союзников, но на то они и монстры, чтобы действовать жестоко и в своем репертуаре. Когда эти твари прибыли, сражение стало куда интенсивнее. Все вступили в битву, и на каждого человека или андроида было по три, а то и пять именных за раз. Но это нисколько не смутило отряд командира. Здесь собрались сильнейшие бойцы из возможных, поэтому на перевес противника им было абсолютно плевать. Аде досталось три врага, а рядом с ней сражался Клео, захватил внимание семерых. Вот здесь в ход уже пошли навыки и способности, а не только размахивание оружием. Хиро же навстречу выдвинулся целый десяток, но лишь по одному взгляду на них командир понял, что все они слабее Раргнорха. Скорее всего, они лишь недавно перешли на этот ранг. Учитывая, сколько прошло времени, насколько же сильнее тот стал, добросовестно выполняя свою часть договора по защите части города, нужно будет позже обязательно к нему наведаться. не стал придумывать что-то особое против этого противника. Полностью облачившись в доспех из молний, а также наложив навыки на клинок, он использовал несколько теневых шагов и быстро расправился с врагами, не получив от них никакого урона. Благодаря этому и той скорости, с которой он все это провернул, он оказался впереди остальных. Здесь его уже ждали. Те самые 200 именных монстров, все это время стоявшие на одном месте. Когда командир начал примиряться, как вести сражение дальше, один из монстров вышел вперед, растолкав при этом несколько своих товарищей. От него исходила сильная энергия. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что по силе тот не уступает Ивану. Самое интересное в том, что этот монстр отличался от остальных еще и тем, что выглядел в точности как человек. Лишь желтые глаза с вертикальным зрачком выдавали, что внешний вид и внутреннее содержание могут разниться. «Человек». «Ты лидер этих воинов», — глухо заговорил тот, — «у меня к тебе есть предложение». «Интересно, какое предложение может быть у монстра к человеку? Тот факт, что именной монстр может свободно разговаривать, для Хиро не было секретом. Нам отдали приказ прибыть сюда и уничтожить вашу базу. Как ты понимаешь, отказаться от него мы не могли» как и рассказать тебе, кто именно его отдал. Пусть эта армия и не была невероятно больших размеров, но все равно здесь было больше миллиона существ. Было, потому что большую часть из них вы уничтожили своими выстрелами. Связно, говорит, и довольно спокойно, глядя прямо на командира. Во взгляде нет и намека на страх, злость или ненависть. Простая констатация фактов. И сейчас продолжаете истреблять оставшихся, почти не неся при этом потерь. Такими темпами не пройдет и двух часов, как вся эта армия будет уничтожена. А мне и моим товарищам хотелось бы избежать этой участи». «Ты говоришь про всех этих именных монстров, называя их товарищами?» – ухмыльнулся командир после того, как часть из них без раздумий уничтожила часть своей же армии, что встала в них на пути? «Понятие «товарищи» для нас отличается от того, что закреплено в человеческом обществе. Мы уважаем и признаем только сильных, а это мелочь не более, чем расходный материал». Совершенно спокойно согласился со словами Хиро-монстр и рядом со мной остались сильнейшие во всей этой армии. Пусть ты и твои друзья в авангарде сильны, но даже вам будет трудно справиться с двумя сотнями таких же, как и я». «Не сказал бы», — хмыкнул инопланетный путешественник, посмотрев назад. «Его люди уже почти закончили уничтожать те две сотни именных, что были отправлены первыми. Если они поселили такие же, как те...» Это не займет много времени. Те, с которыми сейчас сражаются твои люди, лишь совсем недавно прошли через процедуру инициации. По сути, они еще не до конца стали похожи на нас. Пусть их силы значительно выше, чем у обычных монстров, как вы их называете, но они еще не обзавелись собственным «я», а также не могут использовать человеческую речь». Да и интеллектом пока обделены. Что тут говорить? Собственным я? Ты говоришь о процедуре полного захвата телоносителя и возвращении своей памяти? Поднял одну бровь командир. Мать паразитов, как ее здесь называют, та еще мерзкая особа, сотворившая такую мерзость со своими подчиненными. Она спасла нашей жизни! Неожиданно взбесился собеседник. «Не тебе об этом говорить, человек! Ты понятия не имеешь о всей ситуации, поэтому закрой свой рот и больше не поднимай эту тему!» «Так я не понял. Ты мне сейчас предложение хочешь сделать или заставляешь заткнуться?» Совершенно спокойно ответил командир, не поддаваясь на провокацию. Как и сказал монстр, оставшиеся именные намного сильнее предыдущих, и сражение в любом случае будет не из легких. А рваться против такой аравы в одиночку Хиро не собирался. Но его союзники все еще продолжают разбираться с первыми монстрами, и он, по сути, пока один. «Если же тебе так не нравится, когда кто-то говорит плохое про вашу правительницу, так почему же последовали ее приказу и напали на нас? Хотите к себе нормальное отношение? Будьте так добры, покиньте эту планету» а то решили захватить чужую собственность и хотите, чтобы другие молча смотрели на это?» «Это была вынужденная мера», — успокоился именной, когда осознал, что сейчас не в том положении, чтобы еще и права качать. «В любом случае, давай закроем эту тему и обсудим мое предложение. Оно будет выгодно для нас всех». «Умный монстр не повелся на провокацию», — Хиро не просто так приплёл мать паразитов, сказав ему, что именно она отдала приказ напасть на людей. Командир думал, что тот начнёт отнекиваться, тем самым её выдав, но эта тварь оказалась хитрее и просто проигнорировала его слова. Что за предложение? Соратники уже почти закончили истреблять первую волну, а основные силы продолжают уверенную зачистку. Такими темпами... В ближайший час-полтора все будет закончено. Мы выполнили данный нам приказ, собрали армию, пришли сюда. Но ваши силы оказались достаточными для того, чтобы дать достойный отпор. Вы, конечно, можете попытаться убить и нас. Но тогда вас будет ждать несколько неприятных сюрпризов. И уж поверьте, они вам не понравятся». «Поэтому я предлагаю простое решение. Мы с моими товарищами покинем место сражения, будто спасаем свои жизни от превосходящих сил противника. Вы же справитесь с оставшимися монстрами с минимальными потерями, и все останутся довольны». «А если я откажусь», – нахмурился Хиро, – «тогда мы покажем все, на что способны». Появилась зловещая ухмылка на лице собеседника. «Мы куда сильнее тех сошек, в разы. Твой передовой отряд очень силен, признаю, но вас меньше, чем нас. Пока вы будете разбираться с частью, другая отправится к вам в тыл и уничтожит там все. Гарантирую, что потери будут очень большими. Я лично за этим прослежу, а может, даже и поучаствую». Не стоит забывать и о том, что мы будем сражаться насмерть и обязательно заберем еще кого-то из твоих сильнейших людей, а может быть даже и всех. Стоит ли оно того? И вы просто уйдете? Думаешь, мне хочется, чтобы такая большая орава именных монстров находилась возле одной из наших баз? А насчет потери... Я лично прослежу, чтобы их было минимальное количество. Выложусь на полную, использую все свои силы, но обязательно с этим справлюсь. Раргнорх говорил, что вы человек слова, поэтому я и решил сделать вам такое предложение. Мы также ценим данное нами слово и выполним сказанное без какого-либо обмана. Мы покинем территорию этого полуострова и вернемся к себе, после чего на некоторое время вы о нас не услышите. Но обещать такого в будущем не могу. Если нам снова отдадут приказ, мы будем обязаны подчиниться. И как после этого я могу вас отпустить? Я все рассказал для того, чтобы показать свою искренность. Нам просто хочется жить. «Как и вам!» К этому моменту секретный отряд вместе с офицерами и боевыми андроидами закончили разбираться с первой волной и подошли к командиру. Здесь, на этом небольшом пятачке, было свободно от монстров. Они все избегали этой области и продолжали напирать вперёд, будто какая-то невидимая стена преграждала им путь. «Что такое, лидер?» – подбежала вся заляпанная чужой кровью Агния. Она удивилась, увидев командира в совершенно чистой одежде, но ничего не произнесла, повернувшись назад. Там лежали тела десяти именных, которых Хиро уничтожил за короткий промежуток времени. «Ведете какие-то переговоры с монстрами?» «Так и есть», — повернулся к ней командир. «Они предлагают не убивать их, а взамен они покинут это место и весь полуостров в принципе». «И зачем нам на это соглашаться?» — возмутилась девушка. — Нам осталось совсем немного, и мы здесь закончим. Монстров осталось даже меньше, чем наших бойцов. — Если мы решим с ними сражаться, часть именных монстров нападет на задние ряды и уничтожит там всех, — вздохнул Хиро. — И оставшиеся куда сильнее тех, с которыми вы только что сражались. — Другого решения нет, — еще сильнее завелась девушка. — Мы просто так их отпустим? «Откуда ты знаешь Раргнорха?» – остался ее вопрос без ответа. Этот же адресовался монстру. «Можно сказать, что мы с ним соперники, и наше соперничество длится куда дольше, чем вы можете себе представить. Еще с того времени, когда вы жили на другой планете, решил уточнить Хиро, на что получил утвердительный кивок. Командир задумался». Если они соперники, может, из-за их взглядов на что-то? Может, на мать паразитов? Если это так, то Раргнорг вполне мог быть тем, кто находился в оппозиции власти на своей родной планете, потому что стоящий впереди ублюдок полностью уверен высший. Отпускать их... «Лидер, мы последуем любому приказу», – раздалось сбоку. Все собравшиеся уже были в курсе происходящего. К Хиро подошел по братим и положил руку на плечо. «Я тоже согласен с ними. Как ты скажешь, так и будет». «Вы точно уверены?» Повернувшись к ним, спросил инопланетный путешественник. В ответ все закивали. «Тогда мое решение будет таким». Хиро быстро накидал сообщение на колографе и отправил его остальным. Все внимательно его прочитали. «Ты уж прости!» – вздохнул командир, глядя прямо в глаза монстру. «Но я не настолько хороший человек, чтобы принять твое предложение!» «Множитель! Дубликация! Метеор! Метеор! Метеор! Покров!» Часть получила сообщение, что они должны будут справиться с теми, кто попытается проникнуть в тыл, а вторая часть – уведомления о начале атаки. Хиро не собирался отпускать такую ораву монстров, преданных матери паразитов, чтобы они и дальше продолжили развиваться на этой планете. В бой! Конец книги. Читал Александр Чайцин. Август 2023 года.